Глава 37. Торп Энингтоны собирались поехать в город, Фредди на свою деловую встречу, а Леди Майарен на примерку к парикмахеру и на заранее назначенную встречу. Все поняли, что они вернутся вечером. Хотя я уверена, что не знаю, что мы можем сделать, а что касается дознания, то слава богу мы ничего не видели, но, конечно, нам бы не хотелось чувствовать, что мы сбегаем. Ведь правда, Фредди, дорогой, бойка липитала Майарен. Ряди грустно и невнятно что-то пробормотал. Затем они сели в свою дорогую машину и отбыли в Лондон. За рулем сидела Мэриан. Джеффри Тавернер уехал в свой, своей недорогой небольшой машине на час раньше. Он объяснил инспектору Криспу, что сделает все намеченные на день дела и вернется к 7 часам вечера. Джейкоб Тавернер дал Торп Эннингтонам фору в полчаса после чего тоже выехал на дорогу, ведущую в Лондон. Мисс Силвер сомневалась, что он действительно в состоянии вести машину. Рэндалл Марч и инспектор Крисп уехали несколько позже, оставив в кабинете кастела инспектора Эббота и молодого человека по фамилии Уиллис, детектива, одетого в штатское. Мисс Силвер, перекинувшись парой слов Джейн Хэрон, спустилась в гостиную, где набрала на спицы необходимое количество петель для пары ярко-синих панталончиков, которые подойдут к шерстяному платьицу маленькой Джозефины. Она выбрала кресло поближе к тому, в котором сидела Милдред Тавернер, листавшая страницы старого номера журнала Пикчерпост. Искоса, посмотрев на соседку два или три раза, мисс Тавернер подвинула кресло к ней поближе. «Мисс Силвер, как вы думаете, когда мы сможем уехать отсюда?» «Боюсь, что это трудно предсказать». Рука Милдред потянулась голубым бусом. «Все это так ужасно, правда? Мне приходится проходить мимо комнаты, бедняжки, каждый раз, когда я иду к себе. Вы верите в проклятые дома и в привидения?» Она замолчала. Мисс Силвер продолжала спокойно вязать. «Почему вы об этом спрашиваете, мисс Тавернер?» Милдред вздрогнула. «Я просто подумала, как ужасно было бы, если бы дверь комнаты вдруг открылась, когда я буду проходить мимо ее комнаты». И нечто вышло бы оттуда. Миссилвер быстро считала. 16, 18, 20, 22, 24. Да, думаю, этого должно быть достаточно. А мне кажется, вам нужно забыть об этих нездоровых фантазиях. Нет ничего сверхъестественного в том, что происходит в этом доме. А вот интересно, можете ли вы рассказать, не какую спальню занимают мистер и миссис Кастелл? ту, которая раньше принадлежала вашему прадеду, старому Джереми Тавернеру и его жене? — Семейные традиции! Это так интересно! Я вдруг подумала… — Да, — Милдред очень заинтересовалась темой, — это та самая комната. Хозяин дома всегда спит там. Окна выходят на передний двор, и когда экипажи подъезжали со стороны Лондона, форейтеры обычно трубили в рожки на вершине холма, чтобы он мог услышать их и спуститься вниз. Мой дед рассказывал, что сам слышал звуки рожков, хотя, конечно же, его окно выходило на другую сторону. Он и его брат Джереми, а также Марк и Люк все не спали в угловой комнате. Сейчас в Питейли. Окно выходит на задний двор, и из него видно море. Но дед говорил, что слышал по ночам звуки рожков. Потом путешествия в экипажах закончились, была построена железная дорога, но все равно периодически приезжали постояльцы в экипажах. Люди ехали издалека, верхом, в легких двухколесных экипажах, ну и в других. И я поняла из того, что он рассказывал, что здесь часто играли в азартные игры, и ставки были довольно высокие. Понимаете, не очень-то приятно говорить это, но я не могу не чувствовать, что этот дом не был респектабельным. Конечно, мой дед так не считал. Он покинул дом, когда был очень молодым, а он был очень порядочным человеком. Но я думаю, что в те времена многие люди не были на самом деле теми, кого мы называем сейчас добропорядочными. И я не могу не думать, что Джейкоб Тавернер делает большую ошибку, пытаясь ворошить прошлое. «Джеффри это не нравится, и, и, и мне тоже не нравится». Она посмотрела на мисс Силвер из-под влажных розовых век. «Я хочу сказать, что теперь мы все респектабельные. Почему бы не оставить все в прошлом?» Мисс Силвер согласилась, что в истории каждой семьи бывают моменты, о которых лучше забыть. Милдред Тавернер согласилась. О, да! Вскоре после этого Фрэнк Эббот прошел через гостиную. Так как он мог выйти из кабинета, не проходя через гостиную, мисс Силвер проводила его взглядом. Когда он выходил в холл, то слегка ей кивнул и закрыл за собой дверь. Милдред рассказывала о доме с привидениями в Хэмстеде. После ухода Фрэнка мисс Силвер начала слушать рассказ со всем вниманием, которое могла этому уделить. Без четверти час пришел Джон Хиггинс. Новость о смерти Флоренс Дюк стала ему известна, и он объявил, что пришел за Элли. Конечно, он не мог выбрать более неудачного момента. Наступило время второго завтрака, Энни была загружена работой, а Элли и Джейн накрывали на стол. Джон сказал, — Извините, тетя Энни и прошел через кухню мимо кастела будто не видел его. Он толкнул обитую сукном дверь, и она закрылась прямо перед сердитым лицом хозяина дома. Эйли подняла глаза, когда он показался из-за ширмы у двери в столовую. Он не видел Джейн Херон. Он никого не видел, кроме Эйли. — Я пришел, чтобы забрать тебя отсюда. Эйли вспылила. Удивительно, как слабый гнев способен укрепить покидающие вас мужество. С того ужасного момента, когда они все стояли, смотрели в пустую комнату и осознавали, что Флоренс Дюк там нет, Эйли постоянно и четко представляла себе одну и ту же картину. Она бежит по дороге в клифф, бежит быстро, как ветер. Затем она стучит в дверь Джона Хиггинса и бросается в его объятия. Эта картина была одновременно источником и тревоги, и утешения. Источником тревоги, потому что это означало признание существующей ужасной опасности, о которой она может спастись только бегством, источником утешения, потому что она указывала путь спасению. И вот Джон появился здесь как раз тогда, когда они были заняты подготовкой к ланчу, и говорит с ней коротко и резко, будто он имеет право приказывать ей. Ну и чтобы на ее месте почувствовала любая девушка, страх куда-то исчез, и Джон был здесь. И бояться незачем. Его место занял гнев. Посверкивая темно-голубыми глазами, она ответила, «Я ни за что не уйду!» «Эйли!» Девушка топнула ногой. «Я готовлю ланч! Я подожду тебя! Послушай меня, Джон! Эйли! Я не собираюсь оставлять тетю Энни, и все тут!» В этот момент из-за ширмы появился Кастел, великолепный в своем достоинстве и сдержанности. Ему трудно было сдерживаться, но он смог преодолеть свои эмоции. Удовлетворение собственным поведением так и лучшилось из него. Он принял величественную позу и указал Джону Хиггинсу на дверь. «Вы должны уйти. Сейчас же мы не нуждаемся в вашем обществе. Мы вас сюда не приглашали. Я не буду вас обслуживать. Если бы вы не были племянником моей жены Энни, я бы высказал вам все, что думаю» но я сдерживаю себя. Я не высказываю свои мысли, я только говорю, уходите и немедленно. Джон даже не посмотрел на него. Он подошел к Эйли и взял ее за руку. «Пойдем со мной, дорогая, это плохой дом, покинем его». Ей хотелось броситься в его объятия, но что-то сдерживало ее. Дядя, она всегда его боялась, правда, никогда не знала, почему. Ланч, которому надо было приготовиться, тетушка Энни, Грязная посуда, которую надо было перемыть. О, ради бога, Джон, уходи отсюда и дай мне закончить работу. Он постоял мгновение, а затем повернулся и ушел, не говоря ни слова. Стоило ему уйти, как в сознании Элли снова возникла все та же картина. Маленькая и яркая, необыкновенно отчетливая. Дорога в клиф, она сама бегущая по ней. На этот раз Джон тоже был на дороге но шел далеко впереди нее и не оглядывался. И, несмотря на то, что она бежала, все же никак не могла догнать его. Элли вернулась в действительности, когда почувствовала руку Кастела на своем плече. — Ну, давай, возвращайся к работе. Ты все сделала правильно, но времени на раздумья сейчас нет. Джейн Херрон побежала за Джоном Хиггинсом и догнала его возле обитой сукном двери. Ее дыхание было учащенным, а лицо то краснело, то бледнело, но не потому, что ей пришлось пробежать столь незначительное расстояние. Она ощущала важность момента, но не могла подобрать нужные слова. Она ухватилась за его рукав, он повернулся и посмотрел на нее своими голубыми глазами. За серьезным взглядом пряталось беспокойство, но Джейн сразу же поняла, что это беспокойство относилось к Кейли. Она попыталась его успокоить. «Не волнуйтесь за нее, я почти все время нахожусь рядом. — Меня попросила мисс Силвер. — Почему? — Она сказала, что Эйли испытала потрясение и что ее лучше не оставлять одну. Прошлой ночью она спала в моей комнате. Она сказала мисс Силвер, что не сделает этого, но в конце концов приняла другое решение. — И я заставлю ее снова ночевать у меня. Джон сказал. — В этом доме слишком много плохого. Он не подходит для нее. Джейн согласно кивнула. — Я поговорю с ней. Она просто не хочет, чтобы ее торопили, и она очень любит кузину Энни. Не беспокойтесь, я присмотрю за ней».